Глава десятая. «Не верю. Я требую повторной прогонки артефакта», — чеканит каждое слово «Арм», завидуя его умению держать лицо, потому что сама я раздавлена. И чем дольше смотрю на сияющий танец, который исполняют ауры Риса и Принца, тем хуже мне становится. все таки это просто влюбленность. Значит, не истинные мы. а я просто очень сильно люблю Арма». «Вы ставите под сомнение работу нашей же подопечной?» — ехидно интересуется мастер Зима. Мне мерещится, что Диан при этом переглядывается с Ирисой. Довольная улыбка всего на мгновение касается губ мастера, а затем он подталкивает Альву Карму. «Ваше Высочество, поздравляю!» — напутствует Зима, вызывая у меня приступ тошноты. Возникает ощущение, что мастер ждал именно такого исхода, и в душе он сейчас празднует победу. «Не с чем!» — огрызается Арм, даже не глядя на Рису, которая пытается робко прижаться к его руке. На висках принца на мгновение проступают черные блестящие чешуйки, но они быстро исчезают. «Леди Вилур, попрошу пока не совершать опрометчивых действий, тем более меток на наших руках, «Не загорелась?» «Но ведь УПС работает?» Аксамид вопросительно смотрит на меня. «Он быстрее остальных приходит в себя и теперь пытливо разглядывает как сияние аур, так и светящийся артефакт на стойке. Возможно, ваши метки не загорелись, так как ни вы, ни ваше высочество, ни ученицы Вилур еще не прошли три стадии принятия», выдвигает предположение ректор. «Все возможно», — рычит Арм, а сам цепко держится взглядом за меня. Я почти слышу его голос в голове. Не делай выводов, не спеши, не дергайся. А я? А я вздохнуть-то толком не могу. Настолько в груди все раскурочено. Мой артефакт никогда меня не подводил. И раз! УПС указывает на рису. Значит, так и есть. Эта мысль ледяными путами сковывает сознание. Но в то же время с глубины души как как противовес разуму поднимается волна гнева и неприятия. И что делать с этим всем? Я не понимаю. Я просто хочу закрыться в мастерской и обдумать все случившееся в спокойной обстановке, потому что это тяжело, настолько, что даже моя магия поднимает бунт. Я чувствую, как ее волны ползут по каналам, угрожая срывом. Мы проведем еще один тест. тем временем не просит, а уже констатирует арм контрольный, и на этот раз никто не подходит к ОПСу ближе, чем того требует испытания. Принц поднимает на меня вопросительный взгляд, и все, на что мне хватает, это неуверенно пожать плечами, хотя сама мысль о том, что У.П.С. снова выдаст тот же результат, кажется невыносимой. Я не хочу видеть это сияние, я не хочу видеть счастливую улыбку Рисы, и больше всего я не хочу видеть отчаяние в глазах Арма. Но раз принц настаивает, то пускай великодушно разрешает ректор, получая кивки от остальных членов комиссии. Ученица Тель, вы готовы еще раз продемонстрировать возможности вашей разработки? «Да», — тихо произношу я, подходя к стойке и отключая УПС. «Нужна минутка на перезапуск». «Отлично!» — доносится голос Таля. «Простите, а можно пригласить леди Вилур к нам? Я бы очень хотел посмотреть ее анализатор поближе». «Нельзя!» — тут же огрызается Диен. «Вы соперники. Тогда пускай леди Вилур отдаст анализатор вам, а сама присоединится к нам», — предлагает Ильке, и я все-таки оборачиваюсь. Эрта, нисколько не переживая о случившемся, сидит в развалочку, и окидывает присутствующих ленивым взглядом. Только вот мне все это кажется игрой на публику. Я присоединяюсь к просьбе. Тут же поддерживает Альва Арм, бросая неприязненный взгляд на Рису, которая продолжает сжаться к нему. Для чистоты эксперимента. «Не смею возражать», — разводит руками Диан. Мастер в два шага оказывается у своей подопечной и забирает небольшой артефакт из ее рук. Только мне показалось, или анализатор был больше. Ученица отель», — отвлекает меня ректор. «Вы готовы?» «Угу», — киваю я. Дожидаясь, пока Ариса обойдет меня и сядет на скамью с другой стороны от стального дракона и его куратора. Это еще одна странность, но за сегодня их так уже с перебором, поэтому я просто запихиваю клаца в карман пиджака и повторяю процедуру запуска УПСа. Сейчас я либо снова смогу дышать полной грудью, либо окончательно лишусь мечты. Всё хорошо, долетает до меня шёпот арма. И мне хочется поверить, что так и есть. Но не получается. Разбуженная нервным потрясением магия продолжает бунт. Но в этот раз она ощущается какой-то другой, словно чужеродной. И это мешает. Я не могу сосредоточиться на работе у УПСа. а когда энергетические вихри от осколков выдают тот же результат, что и первый раз, понимаю, теперь больше не могу. «Простите», — выдаю я, и, еле сдерживая слезы, бросаюсь из зала. «Рика!» — доносится вслед разъяренный и полный отчаяния крик. «Арм тоже не может сдержать эмоций, но в отличие от меня он обязан остаться, а я могу позволить себе спрятаться». Не хочу, чтобы принц видел меня такой, слабой, разбитой, потерявшей надежду. Мне нужно время все обдумать, хотя бы десять минут на то, чтобы привести мысли в порядок. Вместе с грохотом захлопнувшейся от двери до меня доносится шум и гам. Такое ощущение, что в зале начинается драка. Но в душе сейчас столько горечи, что я не останавливаюсь. На воздух, на свободу. Одиночество всегда помогало мне решать даже самые сложные задачи. Вылетая на крыльцо и, упершись в перила, тихо выдыхаю. Вдох, выдох. И в голове удивительным образом проясняется. Совсем чуть-чуть, но я чувствую себя получше. Из кармана пиджака слышится встревоженный писк клаца. Я машинально кладу ладонь на его голову и пораженно замираю. бунтующая до этого магия в этот раз ластится послушной волной отчего я в изумлении смотрю на руку как так ошеломленно наблюдая за голубоватыми искрами, срывающимся с кончиков пальцев мой дар он сейчас снова ощущается родным не понимаю нахмурившись бубню я и тут винтики в голове начинают прикручивать к местам разрозненную мозаику произошедшего Анализатор рисы считывает ауру, но по правилам конкурса каждый артефакт должен продемонстрировать вторую функцию. Что если ее анализатор еще и воспроизводит чужую ауру, накидывая ее на хозяина или вообще подменяет? Это объясняет кажущую чужеродность моего дара. И клаца наверняка специально напугали, чтобы я отошла от ОПСа. Неведомый. Злюсь я почти уверена в том, что Риса и Зима во всем виноваты. Не знаю, насколько Альва причастна к произошедшему, Диан мог просто воспользоваться ею. Но то, что мастер не оставил попыток разлучить меня с Армом, уже не вызывает сомнений. Осталось только это все доказать. «Ну что, передохнули?» бросая воинственный взгляд на Клаца. «А теперь сделаем так, чтобы все враги передохли». Малыш отвечает мне взглядом, полным желания отомстить. «Вот это другое дело. Готова сама себя похвалить. Все-таки предаваться унынию и самобичеванию вообще не мое. В отличие от сестры, которой всегда было нужно чуточку больше времени, я готова действовать здесь и сейчас. Погнали!» Хватаюсь за ручку двери, как она сама распахивается. На меня вылетает возбужденная фурыж. Выглядит секретарь так, будто продиралась сквозь полосу препятствий и в конце все таки получила зал припейника волосы. «Простите!» — скрикивает она и протискивается мимо. «Они там с ума посходили!» Провожаю улепётывающую крысу ошарашенным взглядом, а потом резко отмираю. Если Арм действительно устроил драку, то это вызовет еще больше неприятностей, а нам, судя по всему, стоит затихариться и следить за следующими шагами мастера Зимы. С этими мыслями я преодолеваю примерно половину пути до экзаменационной залы, как за последним поворотом меня перехватывает Таль и Ильки. «Куда спешишь, красавица?» Растягивая губы в ехидной ухмылке, интересуется Эрта. «Пусти меня!» Пытаясь вырваться из его хватки. «Ну вот, видишь...» И, не думая меня отпускать, бросает Ильки Талю. Я же говорил, что девушке Тель не из тех, кто будет попусту слезы лить. Ставлю свой месячный заработок. Она сейчас может весь терем на воздух поднять. Оборачиваясь к стальному дракону, который смотрит на меня со смесью тревоги и участия. Вроде бы утешить меня хочет, но побаивается. Допустите «Да вы меня!» Дернув плечом, я все-таки избавляюсь от рук Эрта. «Мне к Арму нужно. Нас подставили». «А то мы не знаем», — хмыкает Ильки, чем в конец ошарашивает меня. «Как знаете?» — тихо спрашиваю я, уводя взгляд на Таля. «Серьезно? Он не шутит?» «Пойдем», — стальной дракон вместо ответа машет головой. «Разговор не для этих стен». «А как же Арм?» «Да разберется твой принц», — обняв меня, вальяжно произнесет Ильки. И добавляет, когда я пытаюсь сбросить его руку с плеча. «Не дергайся, подыгрывай». Я замолкаю и позволяю вести себя обратно к выходу, а когда мимо нас прошмыгивает двое подмастерьев, Ильки склоняется к моему уху и еще больше пугает меня. Оборот, не все. «Что все?» — в ужасе уточняю я. «Неужели Арм и там всех порвал на кусочки?» Эта мысль холодной волной проходит по телу, но когда я вижу, как ехидно ухмыляется Ильке, эмоции меняют полярность. Раздражение глухой волной поднимается с глубины души. Терпеть не могу вот таких любителей накрутить интриги. А Эрта, похоже, нектаром не корми, дай туману подпустить. «Не с нами они», — бубнит Таль, смотря строго перед собой. Когда ты ушла, Арму, взяв себя в руки, вполне дипломатично затребовал у комиссии финальный тест УПСа, причем в экранированной мастерской и без лишних участников. «А драка-то из-за чего началась?» – недоуменно спрашиваю я. «Мы сами не поняли, что произошло», – Ильки пожимает плечами. «Просто волчий княжич ни с того ни с сего взъярился и кинулся на Арма с криком, что тот не доверяет оборотням. Что это оскорбление и прочие бла-бла-бла? Эрта скосив на меня взгляд, подмигивает. Хотя почему не понимаем, да, Рика? Поглотители, да? Я почувствовал волну родной для меня магии. Очень тихо подтверждает Таль. Видимо, всякая миссия пребывает под принуждением. Только вот кто кукловод, мне не определить. И тут-то у меня заканчиваются вопросы, по крайней мере до выхода из терема. Нервирует, что Арм остался в этом логове ЗМИ, но успокаивает то, что его оберегает императорский амулет. «Что мы теперь делаем?» Тихо спрашиваю я, когда наша троица покидает недружелюбные стены терема. Мы делаем вид, что потеряны, разбиты и не понимаем, за что хвататься дальше. Буднично произносит Ильки, мягко давя на спину и направляя меня в ближайший сад. «Сейчас дождемся твоего истинного и попробуем разобраться в ситуации. А почему ты думаешь, что Арм — мой истинный?» — Скидываю голову и натыкаюсь на пристальный взгляд Эрта. «А что, есть сомнения?» Он приподнимает бровь. «Смущаюсь, потому что и сама снова запуталась. Если Ауру действительно подменили, то УПС указал на Арма как на моего истинного. Но если все наши предположения — лишь попытка выдать желаемое за действительное, Тогда принцы в самом деле истинные рисы, и в пользу последнего говорят алмазные чешуйки на моих запястьях. Не прессуй ты ее, просит Таль, ободряюще улыбаясь мне. Дай выдохнуть. А вот это ты зря, замечает Ильки и наконец, отпускает меня. Девушки Тель под давлением выдают чудеса. Я смотрю, ты неплохо нас изучил, недовольно бубню я, усаживаясь на лавочку. Парни выбрали отличное место. В тени раскидистых кленов, Но так, что нам прекрасно виден выход из административного терема. Арма мы точно не пропустим. Когда кого-то любишь, узнаешь его привычки, как свои собственные, отвечает Ильки, и чтобы увести разговор в другое русло, деловито похлопывает себя по карманам. «Ну что, перекур? А давай ты поубиваешь свои легкие без нас, морщусь я». двигаясь, чтобы освободить место для Таля, который плюхается рядом и с наслаждением вытягивает длинные ноги. Клац, настороженно принюхиваясь, высовывает носик из кармана пиджака, поднимает на меня глазки бусинки и недовольно разводит лапками. Словно спрашивает, ну и где? Где наши разборки и мстя? Погоди, малыш, будет на нашей улице праздник. А если я расскажу интересные истории о леди Вилур, Тем временем предлагает Ильке, все-таки доставая сигарету. Есть что-то действительно стоящее, что никто еще не слышал, скептически поджимаю губы. Я не все записываю в отчеты, загадочно отвечает Ильки, а я аж зубами от злости скриплю. Ильки, укоризненно произносит таль, после чего Эрта хрипло смеется. Ну вот, подразниться не даете. Ладно, слушайте. Альва, помяв сигарету, убирает ее обратно и, растолкав нас с драконами, усаживается на лавку. Леди Вилур, как я говорил, вызывала у меня изжогу с первой встречи, слишком уж старательная всем угождающая. Я не сразу понял, почему она, во-первых, прицепилась ко мне, и, во-вторых, почему все ее вопросы так или иначе сводились к семье Тель. А потом она попросила называть ее не Алерис, а Риса. Ее исследования и разработки сосредоточились на артефактах, которые уже открыла Рика, а среди ее друзей были только драконы, которых нам прислали по обмену. Понимаете, к чему я веду? Переглянувшись с я быстро качаю головой. Риса в моих глазах стала еще более странной. У леди Вилур из аристократического только титу ее семья уже давно разорилась и влачит жалкое существование. Но у девочки действительно талант к артефакторике и маниакальное желание подражать одной вполне успешной леди. «Она хочет заменить тебя», — потрясенно шепчет Таль, и до меня наконец-то доходит. «Она же действительно во всем старается меня копировать. Мечты, друзья, работа, да даже, мать моя, имя». «Ага», — видя понимание в моих глазах, произносит Ильки. «Рика, Риса». Всего одна буква. «Ты думаешь, вся сегодняшняя ситуация идея рисы?» — спрашивает Таль. «Нет», — отмахивается Ильке. «Она не настолько умна. Точнее, риса умна, но не тем умом. Настолько многоступенчатую махинацию ей придумал кто-то другой». «Мастер Зима», — уверенно произношу я, и даже тяжести на душе не чувствую. «Всю эту схему определенно разработал он». А почему не бубала, откинувшись на спинку скамьи, спрашивает Ильки. Причем тут Варна? Мне до уточняю я. Нет, мастер окорежит от одной мысли, что я каким-либо образом буду связана с деяном. Да, ну ладно, легко соглашается Ильки, задумчиво смотря вверх на проглядывающее сквозь листву небо. Значит, мастер Зима. И вот теперь очень сложный вопрос. Он наш преступник или его махинация рассчитана только на то, чтобы разлучить тебя с Армом. Не исключено такого факта, что мы ищем не там. Диан может действовать из желания прибрать тебя, а Риса просто стала удобным инструментом. Так сказать, одним выстрелом убить двоих зайцев. «Зайцев!» — я подпрыгиваю на месте. «Чего зайцев?» — косит на меня Ильки. «Кролики! Нам нужно найти кроликов, которые помогают преступникам. Ушастые точно выведут нас на их след, и гадать не надо будет, а то вы своими интригантскими думами только дело усложняете». «Если все так просто, чего же вы их раньше не отыскали?» – недовольно бурчит Ильке. «Так этих кроликов столько же, сколько всех остальных учеников вместе взятых. Пойди, отыщи». «Хотя зацепка есть», — отвечаю я, чувствуя, как настроение неуклонно ползет вверх. «Какая?» — спрашивает Таль. «Брошь. Мы нашли брошку, которую определенно посеяла или посеял один из приспешников-поглотителей». «С чего такая уверенность?» «На самом деле уверенности особо нет». Тушуюсь я. Просто мы встретили кроликов в одной из ночей после отбоя. Они, э, возможно, они попали под выброс моей силы и устроили брачные гонки. И где связь с поглотителями? Ильки скептически заламывает бровь. После отбоя запрещено покидать общежитие, загибаю палец я. Это нарушение правил. В лесу Морока контрабанду тоже доставляли кролики-нарушители. Это два. «Я уже и забыл, насколько у вашего семейства кривая логика», — вздыхает Эрта, качая головой. «И прежде чем я успеваю спылить, продолжает. Я не вижу связи между этой твоей брошкой и кроликами-курьерами. Правила нарушают все, это норма. Ты и сама не святоша в этом плане, однако отрицать, что это след, не могу». «И что ты думаешь?» — спрашивает Таль, озадаченно смотря на своего куратора. что кому-то из нас придется заняться поиском ушастых подозреваемых, пожав плечами, отвечает Альва. Под кому-то ты подозреваешь нас, уточняю я. Да, вас, Талим. Эй, я вообще-то хочу заняться Рисой. Вот именно поэтому тебя и надо будет держать от нее подальше, ухмыляется Ильки. Да почему все-таки взрываюсь я и вскакиваю на ноги? Я должна вывести ее на чистую воду и доказать, что мой ОПС работает как надо. Рика. Ухмылка сползает с лица Ильки, а в его голосе звенит сталь. Он смотрит на меня сверху вниз, а я все равно ощущаю себя жалкой под его тяжелым взглядом. Ты сама сказала, что не уверена в стопроцентной подмене ваших с Рисой аур, и тогда ОПС уже работает как надо. Ты сейчас ведешь себя как капризный ребенок. Всё должно быть по-твоему или никак. Успокойся и действуй на холодную голову. У нас нет доказательства, у нас куча врагов, и мы не знаем, кому можем доверять. Что ты предлагаешь?» Запихивая раздражение, как можно глубже спрашиваю я. Ильки открывает рот, чтобы ответить, но в этот момент позади раздается грохот открывшейся двери. Резко обернувшись, я вижу идущего к нам Арма. Лицо принца похоже на застывшую маску, а глаза мечут молнии. Я даже за несколько метров чувствую бешенство Арма. Он злится так, что у меня волоски на руках дыбом встают. Каждый шаг дракона сопровождается облаком взметнувшейся пыли. Шестеро. Да принц с трудом контролирует магию. «Арм?» — испуганно произношу я, когда дракон останавливается рядом со мной. Но вместо ответа он просто притягивает меня к себе и, обняв тяжело, дышит мне в макушку. Замираю всего на секунду, а затем осторожно обнимаю его, надеясь унять ту бурю, которая бушует в самом сердце дракона. Магия Арма поднимает вокруг нас мелкую крошку, что заставляет Ильки и Таля переглянуться. «Арм, тебе надо успокоиться», шепчу я, прижимаясь к его груди. Дышу с ним в унисон и постепенно замедляю ритм дыхания в надежде, что принц последует моему примеру, и это поможет ему взять себя в руки. «Рика, я его потерял!» – на одном выдохе произносит Арм. «Кого?» «УПС Рика», – сцепив зубы, отвечает дракон. «Его украли!»